Глава 20. Эдди. Блок уставилась на заправку, направилась к ней. Мы потянулись следом. Мы пробыли на улице минут 15, не больше. Рубашка у меня на спине промокла насквозь, у Гарри тоже. На лбу у Блок блестели капельки пота, но она по-прежнему была в своем темно синем блейзере и белой футболке под ним. Блок даже солнцу не позволяло цепляться к себе. Стоя в тени у заправочных колонок, она разглядывала четыре камеры, расположенные на каркасе навеса. Мы с Гарри зашли внутрь. Кондиционированное нутро Circle K показалось натуральным раем. Circle K, английская Circle K, крупная американская сеть автозаправок с магазинами повседневного спроса. Ну почти. Кофемашина у них тоже работала, но я слишком перегрелся для кофе. Вытащив из прозрачного холодильника четыре газировки и четыре бутылки простой воды, поставил их на стойку. На плечах у парня за прилавком была футболка с эмблемой Металлики, а на физиономии улыбка, которой, как видно, его научили настолько давно, что он успел забыть, как ее воспроизвести. "Могу еще чего-нибудь вам предложить?" поинтересовался он. "Конечно. Ваши камеры захватывают и какую-то часть площадки за баром?" спросил я. "Угу", протянул этот парнишка. Мы следователи. Ты в курсе про убийство, которое произошло на этой площадке? Я не стал говорить ему, что мы действуем от имени подозреваемого. Равно как и врать, будто мы представляем обвинение. Ну да, конечно, просто жуть, сказал он. Можно нам глянуть записи с камер за тот вечер? продолжал я. Ага, опять протянул он, как будто был одновременно и обижен, и сбит с толку. Это не займет много времени, заверил я из управления шерифа или что-то типа того? Что-то типа того, сказал я. "Ну тогда ладно", ответила она, отвел он и поднял откидную часть прилавка, чтобы впустить меня. Я постучал в витринное стекло, предупреждая блок. Гарри последовал за мной, но ничего не сказал. В материалах дела, представленных обвинением, не упоминалось ни о каких записях с камер наблюдения. Всегда остается вероятность того, что правоохранители упустят что-то важное из-за профессиональной некомпетентности или обычного раздолбайства. Я спросил у парнишки, как его звать, и он сказал, что Демиан Грин. Ему был всего 21 год. И его IQ был явно лишь немного больше, но он был нам полезен. Вот и все, что сейчас меня волновало. В подсобке за прилавком стоял небольшой сейф. На письменном столе лежали стопки каталогов товаров и почтой, а на стене висел план пожарной эвакуации. На другом конце помещения стоял еще один стол с компьютером и сразу двумя экранами каждый из которых был разделен на четыре отдельных окна с изображениями с разных камер. На большинстве была собственно, заправка с разных ракурсов. Одна из камер показывала дорожку, ведущую к въезду на заправочную станцию, другая выезд с нее. Я не спеша изучил виды с каждой из камер. Северо-западный угол. Второй экран внизу справа, сказала Блок у меня из-за спины. Парень повернулся и спросил: "А у вас есть какие-нибудь документы?" есть, сказала Блок, Но даже не потянулась за ними, не выказывала никакого желания их показать. Ладно, кивнул Дэмиан, и больше уже ни о чем не спрашивал. Я опять посмотрел на второй экран, в нижний левый угол. Ну, конечно, это была ближайшая к бару заправочная колонка, за которой виднелось здание бара. В кадр попадали его входные двери и площадка на задах, примерно на ту же длину, что и основная парковка. Тут у вас есть запись за вечер 14 мая, спросил я. За тот вечер, когда убили Скайл Эдвардс. Думаю, что да. Дэймен присел за компьютер, открыл окно поиска и стал просматривать список даты чисел, набранных мелким шрифтом. Есть? Хотите посмотреть? Конечно, сказал я. Он щелкнул по одной из дат в списке. Тут же выскочило диалоговое окно: "Не удается найти указанный файл". Дэймен попробовал еще пару раз с тем же результатом, затем щелкнул по файлу, указанному строчкой выше, от 15 мая. И его тоже не удалось найти. Записи за 13 и 16 мая были доступны. "Кто-то стер этот файл?" спросил я. "Наверное, не знаю, видать случайно", сказал Дэмиен. "Это было бы просто невероятное совпадение", произнес Гарри. "Не совсем", ответил Дэмиен. "Это могло произойти, когда люди из управления шерифа скачивали эту запись на флешку".